Разлука мальчиков была мучительной. Доктор Тремен должен был оставаться возле своих больных и раненых, потому даже не могло быть и речи о том, чтобы покинуть осажденный город. Но его дом на улице святого Людовика и его загородный дом на тринадцати ветрах в севере оставались целы. Приятели мужественно расстались, думая, что как только кончится война, они снова увидятся. Никто не думал, что пройдет несколько десятков лет, прежде чем они случайно встретятся. Самым удивительным было то, что они встретились с какой-то детской радостью, хотя были уже зрелыми людьми, как будто прятали дружбу в тайном уголке своего сердца, хорошо защищенном от всех перипетий и смертельной опасности, выпадавших в жизни на их долю, Под толстым слоем веточки листьев, как прячут зимние запасы пищи маленькие зверьки. Все, что когда-то их объединяло, сохранило свою свежесть. Однако первое же замечание, сделанное Гийомом, могло все разрушить. Так значит ты стал англичанином, раз я тебя встретил в Лондоне? Горькая нотка в его голосе не ускользнула от внимания Франсуа Аньеля но он ответил совершенно спокойно. «Мы, квебекцы, никогда не станем англичанами. С тех пор, как перестала существовать новая Франция, мы без устали продолжаем бороться, чтобы сохранить себя, наш язык, религию, и, мне кажется, мы будем продолжать бороться до тех пор, пока не создадим свое независимое государство». «Вам никогда не удастся этого добиться», Англия никогда не выпустит из своих рук то, что завоевала, а для этого все средства хороши. Ты никак не забудешь своего брата? По прошествии стольких лет рана остается все так же свежа? Забыть предателя, которому англичане пожаловали титул сэра Ричарда Тримена? Никогда. Его смерть ничего не меняет. Я до конца своих дней не перестану проклинать его, и всех тех, кому он служил. «Да нельзя сказать, что он оставил у нас добрые воспоминания», согласился Франсуа. «А вот твоего отца все помнят с хорошей стороны. До сих пор вспоминают его щедрость и добрые дела. Он стал героем последних боев, как и Воклен из Гиепа, который весной 1760 года увидев приближающиеся английские корабли и, не надеясь больше получить какую-нибудь помощь из Франции, вызвал на бой целый флот и с одним своим суденышком вступил в такую отчаянную битву, какой еще не видывал американский континент. И еще твой старый приятель Бугенвиль. Мы сейчас, друзья. Мне кажется, у тебя есть много чего рассказать. Значит, Бугенвиль сражался на берегу реки Ришелье, чтобы помешать соединиться силам Хелдемана и Маре, а рыцарь Далеви, имея даже две тысячи солдат, сражался против тридцати тысяч противника. Пожалуй, нет более благородного и храброго рыцаря на свете. Я видел его в тот день, когда он вынужден был сдаться Амхерсту и сжечь знамена. Он появился с горсткой оставшихся с ним людей перед англичанином, который хотел презреть долг чести по отношению к военнопленным. Он вынул из ножен свою шпагу, сломал ее о колено и бросил обломки в лицо Амхерсту. Это было так, и приветствовали его криками «Ура!». Ты бы слышал эти крики. Впрочем, они казались не такими уже и плохими, эти бриташки. «Почему? Потому что они не уничтожили вас всех до одного или не депортировали, как они поступили с Акаццами в 55-м?» «Может быть, им этого и хотелось, но они больше не могли себе позволить такое. Губернатор Вадрей провел переговоры и добился для нас некоторых гарантий. Нам повезло, прости меня за это слово» что английские губернаторы оказались не такими уж подонками. Джеймс Марре, а затем и Карлтон, получившие в дальнейшем титул лорда Дорчеста, поняли, что наше порабощение было не в их интересах. И в 1974-м нам удалось получить акт Квебека, который мы теперь называем «Хартией».